Глава 31. Пропуск в будущее. Человеческий язык беден по сравнению с теми запасами информации, которые хранит космос. И не в состоянии описать возможные формы материи. Он не способен описать даже человеческие эмоции и ощущения. Пример тхабс. В принципе, это и в самом деле процессы, а не физические объекты или энергетическое поле. Его можно только возбудить, создать, инициировать, включить, вовлекая материальные структуры в некое подобие движения. Поэтому все доступные человеку сравнения, такие как колодец, бездна, тоннель, линия, струна и так далее, не отражают его сути. Настас мысль мелькнула мышёнком и исчезла. Привык называть тхаб с колодцем и привычно распорядился своим экстрасенсорным зрением, чтобы оглядеться внутри этого колодца и выйти из него в нужном пространстве и времени. Время он выбрал с избытком. 2101 год по земному летоисчислению. Пространство с точными представлениями о переходе на земной уровень регулиума Антарктида, Южный полюс. Понадеялся, что уж здесь-то никто не догадается устроить засаду, и на всякий случай приготовился к удару, а невидимую упругую преграду, мембрану предела. Так было, когда они с Дарьей попытались пересечь границу времен. Но удара не последовало. В глаза брызнул яркий солнечный свет. Беглецы шагнули из темноты на ровную белую площадку, показавшуюся им ледяным полем, и растерянно завертели головами, разглядывая непривычный и неожиданный пейзаж. Они стояли... не на льду. Это была вершина высокой башни, накрытой прозрачной крышей, форма которой напоминала ротонду. А внизу располагался город, который, по представлениям людей, не мог располагаться на антарктическом материке. Впрочем, городом это текучее, непрерывно изменяющееся разнообразие форм назвать было трудно, равно как и снежно-ледяным полем. Лишь изредка в кипучих всплесках полупрозрачных струй и светящихся геометрических фигур на мгновение показывалось какое-нибудь здание, привычное глазу, и тут же растворилось в бесшумных танцах и хороводах других фигур. Яркий, насыщенный намеками на геометрически правильный городской ландшафт, пронизанный живыми линиями и потоками, бурлящий непонятной жизнью. Калейдоскоп. Что это? Спросила Дарья, первый почти не дыша. Эфемерида раздался за спинами мужчин спокойный, репливатый голос. Как ужаленные, они подскочили и обернулись с похвальной быстротой, загородив подруг собой. На них с лёгкой иронической усмешкой смотрел седой старик в серебристом плаще, который то и дело дымился и начинал превращаться в одежду другого фасона и кроя. Но трансформация эта не имела завершения, и плащ оставался плащом. Дервиш проговорил Панов первый с недоверием: Вот и встреча. Здравствуйте. И вы будьте здравы, роднокровники. С тобой мы виделись, дружа. А этот твой виртуальный братец, он же носитель опыта, не так ли? Стас поклонился, чувствуя в себе разительную перемену, показалось, что Кровь закипела, голова наполнилась немыслимым светом знания, а тело превратилось в густую энергию. Панов первый с недоумением покосился на него, снова обратился к старику: "Что значит носитель опыта? Какого опыта? Он знает? Поясните". Захочет, расскажет сам. Панов первый смерел Стаса подозрительным взглядом. "О чём он?" Стас молчал. потому что внутри него проснулся нет, не и канал, не информационный контент, комбастапан. Дервиш усмехнулся, разглядывая любопытные и смущенные нетерпеливые лица девушек, выглядывающих из-за спин мужчин. — Не прячьтесь, красавица, я не кусаюсь. Обе Дарьи встали рядом с друзьями. Дервиш лукаво прищурился. — Такими я вас и представлял. — А кто вы? — решилась на вопрос Дарья первая. — Человек? — Нет, я имела в виду... Вы из Стапса? — Ах, это... Да какая разница, милые мои. Я имею возможность не иметь определенной должности и не выполнять конкретной функции. — Он ангел. — пробормотал Панов первый, продолжая разглядывать лицо Стаса. Хангио, в голос воскликнули обедари. Ну, не в мифологическом и уж совсем не в библейском смысле, качнул угловой старик. Можете называть меня этик мнемером первого уровня, если говорить о уровне осмысления. А смысле чего? О замысле творца, разумеется. Но это очень длинная история, сегодня вам её не осилить. Тогда скажите, пожалуйста, вы назвали город Эфемериды. Дарья повела плечиком, указывая на текущий пейзаж под башней. Хм, что это означает? Или это название города? Эфемериды прежде всего возможное состояние какого-либо объекта или процесса. Вы же видите, эфемеридный траектор будущей антарктиды. Что такое траектор? Подожди, Даша. Остановил девушку банов первый, в упор глянул на дерыша. Нас пропустили в будущее, если я правильно понял. Правильно. Здесь сейчас течёт 2101 год. Значит, пропустили. Почему? Раньше никому не удавалось пройти в будущее дальше 2050 года, потому что вы достигли определённого состояния, которое можно охарактеризовать одним словом мера. Люди не зря придумали поговорку: "Всему нужна мера". Этому же слову соответствует и другое мера, то есть мета этика равновесия, которое поддерживается в регулимых законами творца, в ваших силах подняться и до её высот. Как закончите, что начали, то есть снова бежать и драться, эту уж вы решите сами. По-моему, у него есть ответ на твой вопрос. кевный дервиш Настаса. Понов первый повернулся к двойнику, вдруг осознавшему, какой эй канал подарил ему стапан. По лицу молодого человека стекали капли пота, но он их не вытирал, он беседовал сам с собой. Ты был со мной всё это время. Верно? Ответила сущность стапана с бархатистыми интонациями. Что тебя не устраивает? Ты говорил, что я не стану зомби. Стас задохнулся от разочарования, гнева и ненависти. Ты не был зомби. Я не вмешивался в твои намерения и решения. Ты действовал самостоятельно. Врёшь, извини. Было всего лишь один раз, когда ты мог погибнуть, не выполнив предназначение. Один раз. Могу напомнить, когда это было. Ты почувствовал Но потом все делал без подсказок. Я получал ответы на все вопросы. Во-первых, не на все. Для этого ты еще не созрел. Во-вторых, ты получал информацию, необходимую для выживания и перехода. Какого перехода? С уровня человека, обладающего всего-навсего трансперсональным восприятием, на уровень оператора реальности и выше, на уровень этих мнемора. «Не загибай!» — отмахнулся Стас. «Этик мне мор и свободна от всех ограничений внутри регулимов, а я бегаю от упырей, как заяц». «Так перестань бегать». «Я не один». «Один ты и не сделаешь ничего». «Я когда-то остался один на один, и чего достиг, кем стал?» «Всего лишь комиссаром баланса. У тебя есть шанс подняться выше». «С тобой вместе?» «Зачем со мной? Разве ты бросишь Дашу?» Стас слепо посмотрел на Дарью первую, поглядывающую на него с любовью и обожанием. Не брошу. Вот и иди с ней дальше. И того панова не бросай, то есть меня молодого в сущности. Я был неплохим человеком, хотя и слабохарактерным. Но ты же сидишь внутри меня. Я уйду. Уже ухожу. Но предупреждаю, ты всё потеряешь, что я знал и мог передать. Пусть Хочу быть самим собой. Что ж, твоя воля. Прощай, и души. Похоже, я в тебе не ошибся. Прощай. Разговор оборвался. Стас прислушался к наступившей тишине внутри сферы сознания. Тишина была полная. Иная жизнь, наполнявшая разум, ушла. Но информация, осевшая в памяти Стаса на многих и многих её стеллажах, осталась. Он это чувствовал. Стопан позвал Стас. Прощай. Совсем тихо шевельнулась в голове тающая мысль, и стало совсем тихо. Как истукан, услышал он голос двойника, очнулся. Что остолбенел, как истукан, повторил вопрос панов первый. Бледный в поту весь, губы шевелится: "Что с тобой происходит?" Стас вдруг вспомнил о подарке стапана. Вынул из рукояти ножа капсулу инры, сдавил пальцами. Капсула лопнула струйкой сизого дымка, и ничего не произошло. Силы Стаса не удвоились. Мысли окружающих по-прежнему были недоступны, и никакой особой одарённости он не почувствовал. Значит, Инициатор экстрарезервы блеф. Стопан вручил его своему порученцу всего лишь ради психологической поддержки, как последнее средство, способное удержать абсолютника от соблазна спрятаться за чужую спину. Но ведь он справился с собой, не позволил отчаянию командовать парадом, не продал душу дьяволу, Стас рассмеялся. Ты что? Удивился поню в первый? Наркотиками пользуешься? Не обижай его. заступилась за Стаса Дарья первая. Он вообще ни нику... Ой. А где Дервиш? Биглицы оглядели площадку ратонды, но собеседника не увидели. Дервиш ушёл, воспользовавшись моментом. "Дервиш!" позвала Дарья вторая. "Не звити", сказал Стас. "Он больше не придёт". "Почему?" Дервиш показал нам пропуск в будущее. Остальное зависит от нас самих. Какой пропуск? Эту эфемериду? Наше намерение изменить жизнь к лучшему. Единственно правильный пропуск. Ты знаешь, посмотрел на него из-под лоб Япанов первый. Что делать? Конечно. Вернуться на дорогу и добраться до библиотеки Метакона. Получить знание бездн. Но ведь там дракон. Вздрогнул удар и вторая. "Ну и что?" улыбнулся Стес, протягивая двойнику руку ладонью кверху. "Нас четверо. Неужели отступим? Неужели испугаемся какого-то дракона?" Помедлив, панул в первый накрыл его ладонь своей, а сверху легли две ладошки засмеявшихся девушек. "Помоги им, Творец". Декабрь 2007 года.